Глава 23. Лас оказался, как ни странно, достаточно широким для того, чтобы в него смог протиснуться даже крупный мужчина. А вот некрофаг, например, из-за своих крыльев неизбежно застрял бы. Впрочем, вряд ли те, кто организовывал здесь тюрьму, об этом беспокоились. В те времена о некрофагах, скорее всего, даже не слышали. Я решил так, потому что от каменных стен веяло какой то необъяснимой древностью. Словно я нырнул в коридоры, созданные тысячелетия назад. Хотя, кто знает, может, оно так и было. История никогда не числилась среди моих любимых предметов. Что за дурацкие мысли лезут в голову? Не о том надо сейчас думать, Коста. Вот вообще не о том. Я стряхнул неуместные размышления и сосредоточился на смутно видневшейся впереди спине Григора. За мной едва слышно сопел Диего, которого наверняка просто распирало от желания задать миллион и один вопрос. Могу себе представить, с какой гордостью он будет рассказывать остальным, что побывал в самой секретной тюрьме с тылой топи, а то и всей вернее Где-то впереди послышались возгласы, но из-за расстояния я не смог определить, чем они были вызваны. Но ничего хорошего не ждал, так как обострившиеся обоняния уловила привычный запах крови и смерти, пробивавшийся сквозь господствующие над всем запахи сырости, застоявшейся воды и камня. Там в конце узкого, длинного и низкого коридора явно не все было благополучно. Потолок постепенно поднимался и вскоре я смог разогнуться, от чего испытал огромное облегчение. Идти скрючившись было не слишком удобно. Оглядевшись, я с трудом подавил готовое вырваться ругательство. Мы стояли в большой пещере, в дальней части которой находилась лежанка, покрытая толстыми одеялами, и стол с остатками обеда или ужина. Но главным было не это, а то, что прямо посреди пещеры лежало тело охранника, точнее, те части, которые от него остались. «Это твой человек, Дон Франко?» Я подошёл к нашему сосредоточенному и хмурому проводнику. Он внимательно рассматривал останки и что-то шептал себе под нос. «Да, это Мигель. Сегодня была его очередь дежурить». Помолчав, ответил он, «Не повезло парню». «Мне жаль». Я пытался понять, что в открывшейся нам картине не так, но мысль ускользала, словно дразнила. «Тебе ничего не кажется странным, Дон Франко?» «Шутишь?» — он невесело усмехнулся. «Тут странно вообще всё. Во-первых, сигнальный амулет лежит на столе. Значит, Мигель не успел или не счёл нужным им воспользоваться. Во-вторых, почему тот, кто его убил, не открыл камеры? Ключи и магические карточки по-прежнему на поясе у парня». «Хм, да». Тут сеньор Франко посмотрел на обрывы кремня, валяющегося рядом с фрагментами тела. Ну и в-третьих, где кровь? Его практически порвали на куски, но вокруг нет ни капли крови. Точно. Вот что меня смущало, но было настолько диким, что я об этом даже не подумал. Ни на стенах пещеры, ни на полу, ни на теле. Нигде не было ни капли крови. Запах в воздухе витал, а самой крови не было. Хотя тут её должно было бы быть очень много. Григор. Негромко окликнул я штрих у мрачного, как грозовая туча. «Ты можешь нам что-нибудь прояснить?» «А чего тут прояснять-то?» Хмуро посмотрел на меня штриха. «Упыриная работа. Это безо всяких исследований понятно. Если ты в этой мешане не сумеешь найти шею, то увидишь там след от укуса. Это я тебе могу гарантировать. Более того, могу сказать, что упырь был один, но сильный и опытный». Сначала заморочил голову парню, а потом одним движением прокусил ему наружную еремную вену до да так, что ни капли крови не упало на пол. Видимо, был очень голоден, но разум не потерял. Такое часто с упырями случается, когда они долго без еды существуют. И не смотри на меня так, Дон Франко. Я не упырь, я штриха. — А в чём разница? Без обид, парень, ладно? — Мы привычные усмехнулся Григор. «Разница простая. Штрихи не пьют человеческую кровь. Разве что в каких-то критических случаях, когда нет ни малейшего шанса найти привычную еду. Но в таких случаях мы стараемся договариваться, а не нападать. Мы предпочитаем кровь хищников, желательно крупных. Она чище и питательнее человеческой. Гризли или горный лев не курит, не употребляет алкоголь, не дышит загрязненным городским воздухом. Да и охота — это то, что даёт нам возможность жить полноценно, а не прозябать, отыскивая запоздалого путника или пьянчугу, вышедшего из трактира». «О как! Не знал!» Дон Франко хлопнул Григора по плечу, словно одновременно извиняясь и одобряя его позицию. «Меня вот другое интересует парней. Куда этот упырь делся после того, как загрыз Мигеля?» «Я даже не говорю о том, что очень хотелось бы знать, как он вообще сюда попал. Тут на входе таблички нету. Или он настолько оголодал, что рискнул полезть в нору неизвестной твари в надежде найти хоть кого-то?» «Не исключено», — не стал спорить Григор. «Для упыря жажда это состояние, когда все другие инстинкты, в том числе и инстинкт самосохранения, отказывают. Хотя мне кажется, он мог найти место и подоступнее». Я бы поставил на то, что он знал, что здесь есть живые. Но почему он ограничился только дежурным бойцом, сказать не могу. «Так там магические замки на дверях», — предположил Дон Франко. «Может, он не сообразил, как их открывать?» Григор помотал головой. «Если бы он на них нацелился, он бы внушил твоему парню всё, что надо, и тот сам ему все камеры открыл бы. Тут что-то другое». «Зуб даю». «Который?» — фыркнул осмелевший Диего. Но Григора не подумал обижаться. «Клык не могу, а так на выбор», — засмеялся он, сверкнув упомянутыми клыками. «Надо будет как-то забрать», — тяжело вздохнул Дон Франко. «Неправильно это, вот так лежать тут, как игрушка ломаная. Брат у него остался, он и решит, как дальше». «Заберём», — кивнул я. А там уж ты распорядишься, что кому да как. А пока вот так сделаем. Я сдернул с лежанки одеяла и прикрыл им останки того, кто совсем недавно был бойцом Дона Франка. Пусть хотя бы так, а потом вынесем. Закрыв пусть и временно этот вопрос, я снова огляделся. Вправо и влево уходили тёмные коридоры, из которых тянуло сыростью и тленом. Соваться туда не хотелось абсолютно, но не поворачивать же. Поэтому, подумав, я повернулся к мальчишке и приказал. «Останешься здесь и не возражай. Это серьёзная боевая задача, Диего. Мы должны быть уверены, что нам никто внезапно не ударит в спину, понимаешь?» «Ясно, мастер», — парнишка очень серьёзно кивнул. «Если вдруг опасность, как мне поступить?» «Верные вопросы задаёшь, парень», — одобрительно взглянул на Диего Дон Франко. с тебя будет, если уцелеешь». «Если вдруг что-то неожиданное случится, дунешь вот в этот свисток». С этими словами Дон Франко протянул Диего металлический свисток на явно прочной цепочке. «Друзей здесь быть не может», — в свою очередь продолжил инструктаж Григор. «Так что, кто бы ни появился, труби тревогу. Главное, не слушай никого, если не хочешь повторить судьбу вон того бедолаги. Мастер Коста прав». Мы доверяем тебе чуть ли не самый важный участок, потому что думать о тыле нам будет просто некогда. «Будет выполнено, наставник Григор!» Козырнул Диего и встал так, чтобы видеть всю пещеру и вход в неё. Его спину прикрывала стена, да и сам он оказался в тени, так что в глаза не бросался совершенно. Свет факела, торчащего из крепления на стене, не доставал до него, так что позицию мальчишка выбрал правильную. Махнув Диего, мы шагнули в достаточно узкий коридор, который, собственно, и являлся началом тюрьмы с говорящим названием «Железная яма». Воздух здесь был тяжёлый, спёртый и сырой настолько, что я почувствовал, как кожа покрывается липкой влажной плёнкой. И это после нескольких минут пребывания в коридоре. Что же тогда говорить о тех, кто находится здесь в течение дней, недель, месяцев, а то и лет? Понимаю, что тут нет законопослушных граждан, но всё равно лучше погибнуть при побеге, чем заживо гнить в этом каменном мешке. Вопрос в другом. Какой прок будет от человека, просидевшего здесь хотя бы неделю? Сможет ли он не то что сражаться, а в принципе поднять меч или воспользоваться кинжалом? Впрочем, если Дон Франко сказал, что сюда имеет смысл наведаться, значит он уверен, что эти доходяги ещё на что-то годятся. Первое ответвление возникло справа шагов через сто, и о его приближении я догадался по донёсшемуся до нас злобному ворчанию. Дон Франко остановился, не доходя до первой камеры и поднял факел, который прихватил с собой из пещеры. Их там было в достатке. — Слушать всем меня! — рявкнул он, и его голос разнёсся по уходящему куда-то в темноту коридору. — О, кто пожаловал! «Не как сам сеньор Франко-баллиста почтил нас своим вниманием?» – раздался хриплый голос из какой-то камеры, я в темноте не понял, из какой именно. «Верно, это я», – Дон Франко говорил спокойно и уверенно. «Повторяю, слушать всем внимательно и не говорить потом, что не слышали. У вас, бродяги, есть возможность покинуть эти гостеприимные стены до окончания срока, которые каждый из вас получил сами знаете за что». «Это с чего ж такая щедрость?» — поинтересовались из другой камеры. «Нужно продать душу дьяволу, или у тебя есть предложение поинтереснее?» «Есть!» — сеньор Баллиста совершенно не смутился и не удивился. «Вы все, кроме разве что Мартинеса, который тут уже слишком давно, знаете, что в стылой топе неладно». «И чего? Решили нас тварем скормить!» В голосе присоединившегося к разговору было столько ненависти, глубокой, подсердечной, что мне стало не по себе. Почему-то подумалось, что мы вот выпустим этого преступника на свободу, а он нам же в глотки вцепится. И никакие угрозы его не остановят. «Нет, Караска, тут ты не угадал», — громко ответил Дон Франко, легко перекрывая поднявшийся ропот. «Лучше отзовитесь тех, кто хорошо управляется с оружием». Не просто ткнуть ножом под ребра, а всерьёз, по-настоящему. В коридоре повисла недоуменная тишина. Видимо, заключённые ожидали чего угодно, но не такого вопроса. «Ну я, допустим», — с вызовом проговорил тот, которого Дон Франко назвал Караско. «И что с того? Жить хочешь?» Видимо, было в голосе Дона Франко что-то такое, что заставило невидимого мужика поперхнуться очередной язвительной репликой хочу вызова в голосе было много но я сразу понял что тип в камере неожиданно поверил своему давнему противнику а то и врагу завтра с топь попытаются стереть с лица земли от спокойствия сеньора баллисты стало не по себе даже мне а нас мало слишком мало чтобы отбиться от нескольких сотен врагов нужен каждый кто может держать оружие и готов встать на защиту города. Практически все ловчие полегли в прошлой битве, а молодая поросль ещё мало что может. Гражданские предложили помощь, но их тоже надо защищать. «Где они, те ловчие?» С неожиданной горечью сказал Караско. «Всех половернее раскидали». «Я здесь». Я шагнул вперёд. «Я последний мастер ловчий Коста». И я подтверждаю слова сеньора баллисты. Завтра выступит войско, по сравнению с которым предыдущее нашествие покажется забавой. Задача этого войска – пройти через Лавернею к степям Ундолы, а стылую топь вместе с оставшимися жителями стереть с лица земли. Против нас будут некрофаги, те мойарта, с которых мы еще не успели уничтожить, и существа, которых привели из другого мира. Им всем наплевать на стылую топь и на нас. Но это наш город, и нам выпала судьба защищать от врага всех остальных. Пусть это и звучит как лозунг, но это действительно так. Выбор у нас простой. Или мы выстоим, или не увидим следующего за завтрашним днём рассвета. «Да наплевать на всех!» — выкрикнул кто-то из дальней камеры. «Я не собираюсь подыхать от клыков некрофага. Уж лучше тут тихо сдохну». «Это твой выбор, Артега». «Не говори за всех», — оборвал его Караска. «И что ты готов дать нам настоящее оружие, Ловчий? Не побоишься, что я против тебя его и поверну?» «Нет, не боюсь». Я пожал плечами, забыв, что он меня не видит. «Мы все или выстоим, или поляжем. И я могу дать вам слово, что тот, кто действительно будет сражаться не за страх, а за совесть, сюда уже не вернётся». Во всяком случае, до следующего раза, когда попадётся парням сеньора-болисты. «Заманчивое предложение», — согласился Караско, который, насколько я понял, пользовался среди остальных узников непререкаемым авторитетом. «Я согласен, Ловчий. И клятву дашь!» Дон Франко не извил. Он просто уточнял. А я подумал, что это очень верное решение. Нарушить клятву, данную при свидетелях, Это значит навсегда погубить репутацию. Клятва преступников не принимают нигде, кроме самого дна. А эти люди — не отбросы общества. Они считают себя более чем серьёзными специалистами. И репутация для них значит очень много. — Дам, сеньор баллиста! — хмыкнув, ответил Караско и, не откладывая, начал говорить быстрым речитативом. Я, Гвида Караско по прозвищу Филин, даю слово, что с оружием в руках встану на защиту с тылой топи. Освободить меня от клятвы может смерть или мастер ловчий Коста.